Глава тринадцатая У Леймановых меня ждали. Несколько человек во главе с невысоким стройным мужчиной, на которого Ирина была очень сильно похожа. Даже не нужно было гадать, кем они друг другу приходятся. Мужчина шагнул ко мне навстречу и, не протянул руку. «Сергей Леймонов, представился он. «Константин Керн», – я пожал ему руку и бросил быстрый взгляд на дверь. «Что там происходит? Ирина, когда звонила, была сильно расстроена. «Там омерзительного вида тварь, которую моя дочь называет Мавка. Я не понимаю, Константин, почему все это с нами происходит? Если раньше подобные нападения на наш дом были довольно редки, то в последнее время ситуация явно выходит из-под контроля». Он тоже посмотрел на дверь и тревожно нахмурился, потому что оттуда раздались звуки, падающие на пол посуды, и отборные маты, которые я точно не ожидал услышать от Ирины. Ира выросла, вошла в силу. Её дар начал проявлять себя в полной мере, я пожал плечами. «Слушайте, господин Лейманов, можно просто, Сергей? все таки вы пришли нас, фигурально выражаясь, спасти?» Перебил меня хозяин дома. «Сергей, разве ведьма вам ничего не объяснила?» Вот с кем-с кем, а с отцом Ирины мне было неудобно говорить на подобные темы. «Марго сказала только, что Ира должна как можно скорее лишиться целомудренности, но я не понимаю...» Я вздохнул. «Понятно, говорить все же придется. Тем более время есть, уж Мавка, кроме потрепанных нервов, до да разбитой посуды особого вреда не принесет. Сергей, а вы никогда не задавали себе вопроса, почему так мало женщин владеют даром смерти? Я решил, что немного пояснений не помешает. Он нерешительно покачал головой. На самом деле ведьма и Ирина это все женщины-некромантки, которых я вообще встречал в своей жизни. И то Маргариту можно в расчет не брать, в ней прежде всего горит огонь. Смерть ее второй дар. Даже ничего не предпринимая, Ира постоянно будет притягивать смерть, как ее адептка. Но дело в том, что она не призывает этих существ, они приходят сами, и для них невинная дева – слишком большой соблазн. Это если дело касается нежити. Но есть и другая сторона – не притягивать смерть, а сеять ее. Ирина не может контролировать этот процесс и не сможет, пока она остается невинной. Девушка является как бы проводником всего сверхъестественного, будь то зло, добро, воля богов или демонов. Единственное, чего она не может провести через себя – это жизнь. Надеюсь, мне не надо объяснять, почему. За дверью раздался грохот, и на этот раз он был гораздо сильнее, чем предыдущий. Надо было поторопиться. Вся нежить, которая в итоге появляется на свет из человеческой плоти, рождается из тел невинных девушек, умерших неправильно и не нашедших покоя. Даже эта мерзкая мавка. Все жрицы всех известных богов были обязаны хранить чистоту. И когда мы ушли от язычества, это правило оставалось неизменным. Я усмехнулся про себя. Память Керна позволяла мне погрузиться в местную религию. Вот только моей она пока не стала. Но это не мешало мне о ней рассуждать. И одновременно с этим некроманток страстными не назовешь. Они в этом плане несколько заторможены, если, конечно, их не ведет огонь. В тот момент, когда Ирина будет готова произвести на свет жизнь, хотя бы просто лишившись преграды к этому процессу, смерть отойдет на второй план. «Нет, некроманткой она быть не перестанет, но все будет под строгим контролем и только по ее воле, с выполнением всех необходимых действий, включая произношение заклинаний после целенаправленного призыва дара. Вам нужно что-то сделать, Сергей. Хоть уговорить ее лечь под нож целителя, иначе может произойти большая беда, и эта мавка покажется вам чуть ли не благословением». В доме тем временем, похоже, опрокинули шкаф. «Но она даже слышать об этом не хочет», Сергей потер лоб. «Вы ее отец, в конце концов прикажите...» Я сделал шаг к двери. «Мне нужно разобраться с этой проблемой, потому что в противном случае вам, как мне кажется, нужно будет отстраивать дом заново». Не дожидаясь ответа Леймонова, я рванул дверь на себя и тут же проскользнул внутрь. И Мавка, и Ирина находились в холле. Вот поэтому звуки их разборок стали более громкими для стоящих на крыльце людей. При жизни Мавка была прелестной белокурой девочкой – И даже злобное выражение лица нежити не могло скрыть этой прелести. Наверное, поэтому их так сложно убить. Просто видя перед собой некроманта, тварь загоняла злобу подальше, а мало у какого мужчины поднимется рука на такое прелестное создание в первые секунды, пока он, наконец, не вспомнит, кто перед ним. Но этих секунд обычно тварюшке хватало, чтобы дать дёру, потому что они, к сожалению, обладали зачатками интеллекта и понимали, что с некромантом им не справиться при любом раскладе. Мне же повезло в том плане, что тварь была слишком увлечена Ириной и практически ни на что больше не реагировала. Все-таки ведьма права. Если уж Мавка так рвется вцепиться ей в глотку и полакомиться кровью девушки, то что более серьезное, нежити говорить. Да у них башню сносят, когда они ее чуют. Вон как тот новоявленный лич одушевился прямо-таки все свои мужские силы собрал, чтобы перед девушкой покрасоваться, прежде чем ее сожрать. Эй, малявка!» Мавка развернулась на мой веселый голос и тут же получила упокаивающим заклятием между глаз. Времени у меня было навалом, чтобы даже силы отмерить точно для упокоения твари. Вот ни больше, ни меньше. Просто идеальное исполнение. Ирина остановилась, с ненавистью глядя на труп, который тут же начал истлевать, превращаясь просто в груду тухлого мяса. На ее руках и лице я заметил несколько небольших царапин. Их надо было обработать, потому что когти мавки явно были ядовиты. Чтобы привести ее в чувство, я шагнул к девушке навстречу, поморщившись, проходя мимо трупа. «А знаешь, оставайся девицей навсегда. Мы с тобой будем всегда в паре работать. Пока нежить, потеряв последний разум, будет за тобой гоняться, я успею все просчитать и избавиться от любой твари одним четко выверенным ударом». Ира пару раз моргнула, глядя на меня, а затем заревела. Я даже растерялся. Единственное, что мне пришло в голову, это привлечь ее к себе. Теперь она старательно заливала слезами мою куртку, периодически ударяя кулачками мне в грудь и что-то невнятно бормоча при этом. Дверь открылась, и в проем заглянул Лейманов. «Вот это надо сжечь», — тихо проговорил я, взглядом указывая на то, что осталось от нежити. Сергей кивнул и так же беспомощно, как и я, посмотрел на дочь. «В доме целитель есть?» Лейманов покачал головой. Тогда я решительно обнял Иру за талию и попытался увлечь за собой к двери. Тварь ее немного поцарапала, ничего страшного, но лучше не усугублять. На этот раз Сергей снова кивнул, а я, поняв тщетность попыток заставить Ирину самостоятельно двигаться, попробовал ее уговорить. Ир, пошли, я тебя на машине покатаю. Она отрицательно покачала головой, все еще не переставая рыдать. Мне, если честно, надоело ее упрашивать. От слез царапины начали набухать, и мне совсем не понравился их вид, поэтому я просто подхватил эту мышку на руки и вышел из дома. Ее отец заботливо открыл перед нами дверь. У меня сложилось впечатление, что он излишне шустро захлопнул ее за нами, чуть по спине меня не огрев при этом. Наверное, сейчас у папаши в голове крутилась одна мысль, как было бы прекрасно, если бы я Ирину вообще домой не возвращал. Очутившись в машине, Ирина начала успокаиваться. Она всхлипывала, но уже не рыдала. Вытащила платок и принялась вытирать мокрое от слёз и соплей лицо. Глаза ее опухли. Нос стал красным, а на коже лица, кроме царапин, проступили красные пятна. «Не смотри на меня!» – буркнула Ира и отвернулась. «Почему?» Я вывернул руль, и машина мягко поехала по гравию подъездной дорожки. Ей так-то не красавица, а сейчас так вообще...» Она икнула. все таки подобные истерики даром не проходят». «Ну, это чистой воды вкусовщина», – я пожал плечами. «Она, конечно, мышка, но отторжение у меня не вызывает. Невысокая, зато фигуристая». Темные волосы, теплые кори глаза, которые привлекали взгляд и позволяли не заострять внимание на мелких чертах лица. Вообще, если бы я не знал, что Ирине уже 19 лет, то не дал бы ей больше 16 на вид. Куда мы едем? Наконец спросила Ира, глядя в окно и все еще не поворачиваясь ко мне лицом. Сначала найдем целителя, который уберет порезы. Мы могли бы вызвать нашего кланового целителя, перебила меня девушка. Могли бы, но тебя нужно было увезти на время из дома. Вы с Мавкой очень здорово там повеселились, и сейчас пришла пора веселиться твоим родным и прислуги, приводя все в приличный вид. Спокойно ответил я, поворачивая к небольшой частной клинике, вывеска которой попалась мне на глаза. Хорошо, а что потом, когда мне царапины уберут? Ира наконец посмотрела на меня. А потом мы найдем самое отвратительное кафе в городе, просто настоящую помойку, и съедим жуткий, просто отвратительный обед. Она удивленно захлопала ресницами. Что? «Неужели тебе не хочется иногда съесть что-нибудь по-настоящему отвратное?» «Ладно, я, пожалуй, попробую последовать твоему совету». Она слабо улыбнулась и выскочила из машины, покачав головой, когда я попробовал выйти вслед за ней. «Нет, Костя, я сама справлюсь с таким делом, как обращение к целителю». Я только пожал плечами. Если она так уверена, то пускай идет. в конце концов, я ей не нянька. Ирина вышла из клиники примерно через час. Я уже успел всю новостную ленту проштудировать, когда она села в машину. Убрав приемник, я повернулся к ней. Ну вот, совсем другое дело, а то мне не нравилось, как они выглядели. Я завел машину и отъехал от клиники. Надеюсь, ты имел в виду царапины? Я покосился на девушку. Ну а что я еще мог иметь в виду? Как-то так получилось, но мои руки начали поворачивать руль, независимо от тела, Так что в итоге я сам не заметил, как мы очутились в печально знакомом районе, как раз на той улице, где бордель располагался. Что-то меня прямо тянет к нему. Если это не намек на то, что пора бы немного расслабиться и отдохнуть душой и телом, то я не знаю, какие еще намеки мое подсознание может мне посылать. К счастью, день был в самом разгаре, и ночные работницы дружно отдыхали, чтобы вечером снова приступить к своему нелегкому труду. Так получилось, что днем я здесь не был ни разу и улица открылась мне совсем в другом свете. Но несмотря на несколько довольно приличных магазинчиков, это все равно была дыра в полукриминальном районе города. Среди магазинчиков я заметил небольшую забегаловку. Вот к ней-то я и свернул, припарковывая машину на крохотной стоянке. Ирина кусала губы, бросая на меня быстрые взгляды, но молча вылезла из машины, и мы зашли внутрь. Внутри кафешка оказалась довольно милой. Столиков было только три, но сидеть за ними полагалось на мягких диванчиках. Здесь было достаточно уютно, тепло и вкусно пахло выпечкой. Делая заказ, я уже понял, что ошибся с выбором. Принесенная официанткой еда была очень приличного качества, а сдоба просто бесподобна. Ирина съела все, что ей принесли, и откинулась на спинку диванчика. Ты меня обманул, – заявила девчонка, глядя, как я доедаю свой пирог. В чем я тебя обманул? Одним глотком, допив кофе, я раздумывал о том, заказать еще что-нибудь или хватит. Здесь вкусно. И обещал мне омерзительно-отвратительно, а здесь вкусно». Она даже прищурилась. «Вот видишь, я тоже порой ошибаюсь. Правда, в данном случае не думал, что ошибусь настолько сильно. Я все же решил заказать себе пирогов на вынос. Дома слопаю. Все равно сегодня день пошел не по плану, а при таком раскладе лучше ничего значимого не начинать». Уже подняв руку, чтобы подозвать официантку, я повернулся на звук звякнувшего колокольчика, который тренькал, когда открывалась входная дверь. «Да чтоб тебе!» вругался я, увидев, что в кафе ввалился Рыжов. «Ты наелась? Тогда пошли отсюда». Я приложил карту к принимающему устройству, чтобы расплатиться, и уже готов был уходить, как несостоявшийся грабитель повернулся в мою сторону. Он долго смотрел на меня, я уже хотел плюнуть на этого недоумка, но тут он шагнул к нашему столику. Сев напротив меня, бесцеремонно подвинув Ирину, которая так удивленно на него посмотрела, словно увидела нечто очень странное, не поддающееся ее классификации. Ражов тем временем нагнулся ко мне и зашептал. «Слышь, я же не знал, что это ты. Если где заборзел, то уж прости, дурака, но тебе надо было просто представиться, и все было бы в лучшем виде». Я смотрел на него с не меньшим удивлением, чем Ирина. Похоже, вчерашнее приключение не прошло для него даром, и мой осведомитель попросту рехнулся. «Если ты...» — начал я, чтобы выяснить, насколько сильно он головой стукнулся, но Рожов меня перебил. «Да, я знаю, что ты полная инкогнито предпочитаешь, мотылек. он обернулся по сторонам. «Но надо было розу свою из петлицы вытащить, если уж хотел, чтобы тебя никто точно не узнал». Пока он говорил, до меня начало доходить, что по какой-то своей странной логике этот бандит принял меня за того самого вора, о котором сегодня не писал разве только самый ленивый писака. Пока я переваривал такую сногсшибательную новость, Рыжов продолжал шептать. «Ты не думай, я могила». «Никто от меня не узнает, как ты выглядишь на самом деле». «Как ты меня узнал?» Я не знал, как к этому всему относиться, но подумал, что пускай уж лучше он меня за знаменитого вора принимает, чем докопается до того, кем я являюсь на самом деле. «Так ведь Роза, я же сказал». Рыжов снова оглянулся, чтобы убедиться, что нас никто не подслушивает. «И что, Роза? Мало ли таких роз. К тому же я тебе сказал, что был на свадьбе». «Это не просто Роза». Это пурпурно-красная с бархатной каймой на кончиках лепестков. Очень редкая роза сорта Дизере. Всем давно известно, что роза именно этого сорта и является твоей визитной карточкой. И именно такую розу находят на месте твоей работы. Рожов смотрел на меня с каким-то ненормальным обожанием. Уж лучше бы он продолжал меня ненавидеть. Это было как-то более правильно. Откуда ты знаешь такие подробности? И как ты вообще розу в темноте рассмотрел? «Так моя мать лавку цветочную держит, я в этих розах разбираюсь». Рыжов пожал плечами. «Доходов от той лавки одни убытки. Зато я никогда дезире с Красной Королевой не перепутаю. Хоть и похожи они, но кромка у них разная, да и запах различается». «Так, стоп. У меня в голове начала метаться мысль, которую необходимо было как следует обдумать. А что, розы по-разному пахнут?» «Ну ты даешь, мотылек. Называя меня так, Ирина просто наслаждалась ситуацией. «Конечно, различаются». Например, у Стояновой в основе духов лежит аромат как раз твоей любимой Дезире, а у Светки снежная и Снежная Королева. Ей Анька когда-то своих духов откапала, а они ей так понравились, что она себе похожее заказала. «Так постой, они же у них одинаковы, или нет?» Ира отрицательно покачала головой. «Я же только почувствовал подступающую мигрень. Демоны всех вас раздери. Это надо же было напридумывать столько разных видов роз, которые еще и пахнут, как оказалось, совсем не одинаково». А ведь я всегда гордился своим тонким обонянием, кретин безмозглый. «Пошли», — Рыжов тут же вскочил, давая Ирине вылезти из-за стола. «А ты? Забудь про то, что меня узнал». «Конечно, что я без понятия, что ли? Но я буду продолжать твое задание выполнять». И Бандюган мне подмигнул, широко улыбаясь при этом. «Я же с трудом удержался, чтобы не съездить ему по морде». «Я же говорю, могила мое второе имя». В машине я завел мотор и, не глядя на Иру, бросил. «Молчи». «Просто молчи. Я не хочу обсуждать то, свидетельницей, чего ты стала». «Да я и не собиралась тебя расспрашивать». Я повернулся и внимательно посмотрел на Ирину. «Ну, конечно, не собиралась она. Расскажи это кому-нибудь другому, деточка». «Это хорошо. А теперь я тебя домой заброшу, если ты не возражаешь». Мне было плевать, даже если она и возражала, я все равно бы ее доставил отцу. Потому что мне нужно вернуться домой, чтобы запереться в своей комнате и как следует все обдумать».